Часть 32. На пятый день приезда Иван Ильич получил из Петрограда казенный пакет с назначением немедленно явиться на Обуховский завод в распоряжение главного инженера.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 По лавкам бегают, на извозчиках гоняют, торопятся. Какая причина? А ночью? Свет, шум, вывески — все это вертится, крутится. Народ валит валом. Чепуха бессмыслится. Господи, да это Москва! Отсюда земля пошла. А вижу я что? Бесовская бессмысленная беготня. В молодой человек в сражениях бывали ранены? Это я сразу вижу.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 потряхивался в углу серой койки. Иван Ильич вышел из купе и стал в проходе у окна, почти касаясь стекла лицом. Сквозь щелку проникал свежий острый воздух. За окном в темноте летели, перекрещивались, припадали к земле огненные линии. Проносилось иногда серое облако дыма. Постукивали послушно колеса вагонов. Вот завыл протяжно паровоз, заворачивая, осветил огнем из топки черные... Конусаелий. Они выступили из темноты и пропали. Простучала стрелка. Мягко колыхнулся вагон, мелькнул зеленый щиток фонаря, и снова огненным дождем понеслись вдоль окна длинные линии. Глядя на них, Иван Ильич с внезапной, потрясающей радостью почувствовал во всю силу все, что случилось с ним за эти пять дней. Если бы он мог рассказать кому-нибудь это свое чувство, его бы сочли сумасшедшим.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 Иван Ильич, обогнув стол, подошел к ней и поцеловал ее в теплое плечо. Она быстро обернулась, и он спросил, «Даша, вы будете моей женой?» Она не ответила и только взглянула. Сейчас на койке, видя Даши на лицо и не насыщаясь этим видением, Иван Ильич также в первый раз в жизни почувствовал ликование, восторг от того, что Даша любит его, того, у кого большие и красивые руки.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 Картошку привозили мерзлую, сахар с грязью, и к тому же продукты все вздорожали, а лавочники, скоробогачи и спекулянты, нажившие на поставках, платили в это время по 50 рублей за коробку конфет, по сотню за бутылку шампанского и слышать не хотели замеряться с немцем. Зачисляясь на завод, Иван Ильич получил для устройства личных дел трехдневный отпуск и все это время бегал по городу в поисках квартиры.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 Сквозь полукруглые огромные пыльные окна заводских корпусов было видно, как крутились бесчисленные шкивы и ремни трансмиссий, двигались чугунные станины станков, сверля, стругая, обтачивая стали бронзу, вертелись вертикальные диски штамповальных машин, в вышине бегали, улетали в темноту каретки подъемных кранов, розовым и белым светом пылали горны.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 «Понизить процент брака, вы думаете, невозможно?» Струков, зевая, помотал головой, надвинул глубоко на нечесанную голову фуражку и вернулся с Иваном Ильичем к станкам. «Плюньте, батюшка, не все ли вам равно? Ну, на двадцать три процента убьем меньше людей на фронте. К тому же ничего сделать нельзя, станки износились, но ну, их к черту!» Он остановился около пресса. Старый коротконогий рабочий в кожаном фартуке наставил под штамп раскаленную болванку, рама опустилась, стержень штампа вошел как в масло в розовую сталь, выпухнуло горячее пламя, рама поднялась, и на земляной пол упал трехдюймовый шрапнельный стакан. И сейчас же старичок поднес новую болванку. Другой, молодой, высокий рабочий с закрученными черными усиками возился у горна. Струков, обращаясь к старичку, сказал... «Что, Рублев, стаканчики-то все бракованные?» Старичок усмехнулся. Мотнул в сторону редкой бородкой и хитро, щелками глаз покосился на Терегина. «Это верно, что бракованная. Видите, как она работает?» Он положил руку на зеленый от жира столбик, по которому скользила рама пресса. «В ней дрожь обозначается. Эту бы чертовину выкинуть давно пора». Молодой рабочий угорна, сын Ивана Рублева, Васька, засмеялся. — Много бы надо отсюда повыкидывать, заржавела машина. — Ну ты, Васька, полегче, — сказал Струков весело. — Вот тот, что легче! Васька тряхнул кудрявой головой, и красивое, слегка оскуластое лицо его с черными усиками и злыми пристальными глазами осклабилось недобро и самоуверенно. — Лучше рабочий в мастерской, — отходя негромко сказал Струков Ивану Ильичу.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 — говорил Васька, подмигивая. — Ах ты, подлец, невежа слов нахватался! Социалистом себя кличет. — Какой ты социалист? Станишник, сукин сын, я сам такой был. Ему бы ведь только дорваться, шапку на ухо, рубашку на себе и задрать. В глазах все дыбом лезть, песня орет. Вставай на борьбу, с кем, за что. Баклушка осиновая. Видите, как старичок выражается? — Указывая на отца большим пальцем, говорил Васька. «Анархист самый вредный. В социализме ни уха не рыло ни смысла, там мне в порядке возражения каждый раз лезть зубы». «Нет», — перебивал Иван Рублев, выхватывая с горна брыжущую искрами болванку. «Нет, господа». И, описав ею полукруг, ловко подставлял подопускающийся стержень пресса. «Книги вы читаете».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 Я, брат, если что, первый эти вилд схвачу. Мне зачем за царя держаться? Я мужик. Я Сахой за тридцать лет знаешь, сколько земли исковырял. Скажи, я стану есть твою свободу. Мне земля нужна, а не эти твои чертовы орешки. Он пихнул сапогом в кучу шрапнели на полу. — Революционер! — Конечно, я революционер. — Мне честь спасения души дорого или нет? Васька только плюнул на это.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 Жизнь останавливалась, заваливалась на зиму сосать лапу. Наяву, казалось, не было больше сил пережить это новое ожидание кровавой весны. Однажды Даша написала, «Я не хотела не говорить вам, не писать о смерти Бессонова, но вчера мне опять рассказывали подробности его ужасной гибели. Иван Ильич, незадолго до его отъезда на фронт я встретила его на Тверском бульваре.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 «Боже мой, в какое тяжелое время мы любим!» Через два дня Иван Ильич вернулся на рассвете с завода, принял ванну и лег в постель. Но его сейчас же разбудили. Подали телеграмму. «Все хорошо. Люблю страшно. Твоя Даша». Вечером в одно из воскресенья инженер Струков заехал за Иваном Ильичем и повез его в красные бубенцы. Кабачок помещался в подвале, пропахшим табаком, винными и человеческими испарениями. Сводчатый потолок и стены были расписаны пестрыми птицами, голыми, ненатурального цвета и сложения, женщинами, младенцами с развращенными личиками и многозначительными завитушками. Было шумно и дымно. На эстраде сидел маленький лысый человек с дряблыми и нарумяненными щеками и перебирал клавиши рояля. Столики были заполнены.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 «Эти стишки у него печатаны, а есть и не печатаны. Чавкая железной челюстью, лопает человечье мясо буржуй, Жирное брюхо лихо распорит наш пролетарский штык». Струков хохотнул, опрокинул в горло стакан с крюшоном и, не вытирая нежных, оттененных татарскими усиками губ, продолжал называть Ивану Ильичу имена гостей, указывая пальцем на непроспанные, болезненные, полусумасшедшие лица.